Тут я не мог сказать. Она не отставала и все допытывалась. Скажи, чего барину отрубили? Дам еще конфетку. Я сказал, что говорят это плотники, а я не могу сказать. Тогда она научила еще стишкам и повела меня на другой сундук под шубы. Пуговицы, вицы, вицы, лебетон, тон, тон. Баринина Нина Нина, Нина лемутон Тон Тон. И все-таки я не мог сказать. Тогда она еще научила. Кэскэ вуфет, пошла кошка в буфет, нашла фунт конфет. Дон Муа, ах нет! Тут она развернула карамельку, взяла ее в зубы и стала меня дразнить. Скажи, чего барину отрубили?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 Мне делается стыдно. Разве можно при ней рассказывать, как поп на своем работнике катался и как ругался, или как попадья сметану воровала, а сама на Миколу угодника сваливала, или вот про пилу, которую плотники наши заставляют пилить доски, а доски плачут и роняют опилки слезки, и даже пила плачет. Она засмеется и пристыдит. «Ну как ты, такие глупости!» А сама любит слушать. И сколько раз, бывало, взглянет на свои золотые часики на цепочке до живота и вскрикнет «Мадемуазель! Кляс! Кляс!» Много у меня было о чем рассказывать. Народ на нашем большом дворе менялся, как менялся народ на улице, Приходили и уходили плотники, столяры, маляры, штукатуры, кровельщики, конопатчики, кузнецы, колесники, кирпишники, глиномялы, землекопы, платогоны, лесовалы, свайщики, парильщики, банщики, водоливы, борочники, ездаки, всяких дел и ремесел люди. Приходили они,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 Иконостас у окон, в углу налево, шестая моя гимназия, благословляющего детей спасителя, и высокий сухой баталин с рыжими бакенбардами трясет над моей стриженной головой тонким костлявым пальцем с отточенным остро ногтем и говорит сквозь зубы но «Ну, Прямо цедит ужасным, свистящим голосом, втягивая носом в воздух, как самый холодный англичанин. И что такое из таких лет и с так неувязительно отзывайся с так пренебрезительно, о старших, о наставниках, об учителях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 под глубокими сводами, где парит саваов, как в небе. И вспоминаются ободряющие слова нашего славного поэта и печальника Нацина: Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат, кто б ты ни был, не падай душой, пусть неправда и зло полновластно царят над омытой слезами землей. Баталин вызвал меня под кафедру и потрясая тетрадкой, начал пилить со свистом: "Что такое? Напрасно считаете книжки, не включенные в Усинисискую библиотеку. У нас есть Пушкин, Лермонтов, Дерзавин, но никакого вашего Национа нет. Что такой и кто такой Национ?"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 Не умеете написать, пишите через «в», а в философию пускаетесь. И, во-вторых, был «смайс», а не «смальс». Что значит свиное сало» и никакого отношения он, как и ваш нацин, он говорил, ударяя на первый слог. Ко храму Христа Спасители не имели. Три с минусом ступайте и задумайтесь. Я взял тетрадку и попробовал отстоять свою.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 Рыбная ловля, гроза в лесу, было одно блаженство. Это было совсем не то, что любил задавать Баталин. Не труд и любовь к ближнему как основы нравственного совершенствования. Ничем замечательно послание Ломоносова к Шувалову о пользе стекла. И ничем отличается союза от наречий. Плотный, медлительный, как будто полусонный, Говоривший чуть-чуть на «о», Посмеивающийся чуть глазом, благодушно Федор Владимирович любил слово. Так мимоходом, будто с линцою русской, возьмет и прочтет из Пушкина. Господи, да какой же Пушкин! Даже Данилка, прозванный сатаной, и тот, проникнется чувством, имел он песен дивный дар и голос шуму вот подобный. Певучий читал Цветаев, и мне казалось, что для себя. Он ставил мне за рассказы пятерки с тремя, иногда крестами, такие жирные, и как-то тыча мне пальцем в голову, словно вбивал в мозги, торжественный изрек «Вот что! Мужчина!» А некоторые судари пишут «Мужчина», как, например, «Зрелый мужичина Шкробов». «У тебя есть что-то, некая, как говорится, шишка,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 Так меня восхитило запустение, обрывы, бездонный омут самом, побитые грозою расщепленные ветлы, глухой старик с князя Серебряного Мельник. Как-то на ранней зорке, ловя подлещиков, я тревожно почувствовал, что-то во мне забилось, заспешило, дышать мешало, мелькнуло что-то неясное и прошло.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 И написал за вечер большой рассказ. Писал я смаху, правил и переписывал, и правил, переписывал отчетливо и крупно, перечитал и почувствовал дрожь и радость.